Глава первая. Группа была небольшой, всего семь человек. Но, похоже, для местного экскурсовода это аншлаг. Она выглядела очень довольной, рассказывала живо, старалась больше шутить, иногда чуть кокетничала с мужчинами-туристами. Пара ее заинтересованных взглядов досталось и Илье. Он улыбался в ответ. Как женщина, экскурсовод его совсем не интересовала, но вот рассказывала она хорошо. Пешая прогулка по городу обещала знакомство с местными городскими легендами. Илья никогда не работал с такими вещами, по его части криминальные происшествия. В одной из старых рейтинговых телевизионных программ был такой девиз «Скандалы, интриги, расследования». Первого пункта Илья всегда избегал, а вот оставшиеся два как раз и были его работой последние семь лет. Но никак не мистика. Потому сейчас он и выбрал именно эту экскурсию. Не про работу, что очень даже хорошо. Группа осмотрела центр города, гид довольно коротко и динамично успел рассказать историю возникновения этого поселения, не забыла упомянуть их главные достопримечательности, а заодно показала те самые особые места в сердце города». История про купеческую жену, изменившую мужу и заморованную в стене, прозвучала вполне себе достоверно. Илья, как и остальные туристы, даже сфотографировал старинную кладку какого-то то ли сарая, то ли бывшего фригеля для слуг, где якобы до сих пор хранилось тело несчастной и откуда иногда по ночам слышались стоны и даже являлся призрак неверной жены. Это было во дворике прямо за городской администрацией. Илью данный факт позабавил. Еще они посетили заброшенный дом, стоящий в конце недлинной центральной улицы, за которым начиналась живописная площадь и местная пешеходная зона. Помещение на самом деле было атмосферным. Здание середины XIX века с высокими потолками, и широкими проемами окон, с небольшими арочными проходами между пустующими давно комнатами. Конечно, состояние заброшенного дома считалось предаварийным, но, по мнению Ильи, стоял бывший городской особняк каких-то там помещиков еще крепко. Пустота оставленного жилища, немного таинственный полумрак, особенно заметный после яркого полуденного летнего солнечного света и легкая прохлада старых стен – все это создавало нужное настроение. Невольно верилось, что да, вот тут после одного из ванных вечеров слуги могли найти своего хозяина, погибшего загадочной смертью, за закрытыми дверями собственного кабинета. Илье явно нравилась экскурсия, как-то так не напрягает, но реально очаровывает. И все эти байки, и сами места... Группа посмотрела еще и дом гадалки, где лет сто назад жила местная предсказательница. По словам гида, возможно, если найдут финансирование, его превратят в музей. Ничего особенного здесь Илья не увидел и не почувствовал. Таинственности не хватило, но экскурсовод особо на этом объекте и не задерживался. Видимо, сама прекрасно осознавала, что место скучное. Потому туристы по ее команде бодро отправились дальше. Теперь надо было пройти несколько кварталов почти до самой окраины города, где экскурсовод обещал другие легенды теперь уже природные аномалии. Никто не спорил. Люди приехали гулять и отдыхать. По дороге многие задерживались сделать пару кадров того или иного приглянувшегося уголка провинциального быта. Илья просто размеренно шагал вперед, лениво оглядывая улочки и дома. «Вам, наверное, скучно у нас», Заметила экскурсовод, поравнявшись с ним. «Это в Москве тайны прошлого и страшные легенды на каждом шагу. Илья мог бы ей сказать, что в этой самой Москве вообще всего слишком много. Он прожил там последние три года, но так к этому большому муравейнику и не привык. Может, внешне как-то и похож на столичного гостя, только на самом деле немалую часть своей жизни он прожил как раз в таком же провинциальном крохотном городке» и это его более чем устраивало. «Тайны легенд везде хватает», – благодушно отозвался он. «В каждом городе они свои, и ничем не хуже московских». «Спасибо», – искренне поблагодарила женщина уже совсем другим тоном. Ей было приятно, что приезжие, кто, как и многие другие, такие же до него, вполне мог бы высказаться более надменно и даже с некоторым тем самым столичным пренебрежением о маленьком, но любимом ею городке, ведет себя совсем иначе, интеллигентно и с уважением. «Знаете», — призналась она немного смущенно, — «всю эту экскурсию я составила сама. Не ради денег даже, просто было интересно». «Архивы, поиск этих историй – настоящее расследование». «Вот это мне очень знакомо и понятно», – чуть усмехнулся Илья. «Да, когда-то с ним было так же. Еще учась в университете и на факультете журналистики он работал на телевидении областного центра. Потом пробовал себя в электронных СМИ. Искал свою тему, пока однажды вот так же не увлекся расследованием. Пусть и не историческим, а криминальным, но суть та же». Азарт, куча мелких открытий, радующих самолюбие, да еще и вера, что делает по-настоящему стоящее дело, помогая раскрыть преступление. Увлекся так, что это и стало его профессией на почти 10 лет. В целом он сделал неплохую карьеру, начав с простых новостей для одного из порталов. Потом получил постоянное место в редакции того же областного центра, а позже работал на Москву, куда и перебрался в итоге. Сейчас любовь к профессии не прошла, вот к выбранной тематике он остыл совсем. Мама с папой Илью воспитывали правильно. Ему претил цинизм и чисто механическое отношение к очередному расследованию, которое появилось года полтора назад. То немного наивное чувство несправедливости, если преступник останется безнаказанным, присущий нормальным людям сочувствие и грусть, что вызывают чужие смерти и даже интерес к поискам убийц, тот самый азарт. Все это поистерлось, начало пропадать. Но Илья этого не мог принять. Он еще живой сам, еще человек, а без всего этого... Это уже тварь, кем он становиться совершенно не хотел. И потому он оказался здесь, в этом маленьком, уютном, очаровывающем именно своей провинциальностью городке, уже далеко не первым по счету его путешествии. Илье надо было подумать, как жить дальше» что делать с профессией, да и со своей дальнейшей жизнью в целом. Взяв бессрочный отпуск, он сел в автомобиль и просто ехал куда-то, выбирая направление наугад, от одного пункта до другого. Гулял по городам, по чужим улицам, смотрел достопримечательности, а иногда и просто бродил, чтобы заново почувствовать эти чужие ему места, найти в них что-то свое или отыскать нечто новое в себе. Он называл это эмотерапией. Представлял, будто заново учится испытывать такие простые эмоции, пьет их с маленькой ложечки из пузырька, наполненного таинственной жидкостью. Почти алхимический состав новой жизни. Из-за этого сказочного сравнения ему и пришло в голову выкупить именно эту экскурсию с рассказом о городских легендах. Непривычно, ново, а также немного по детски празднично. «Вы неплохо поработали?» Решил сделать Илья комплимент экскурсоводу. «На самом деле интересно. Хорошо подобранный материал, легенды, коротко, динамично, но увлекательно. Только... А там впереди. Что за природные чудеса? Какие-то аномальные зоны?» В истории с призраками он мог еще поверить, вернее, как-то воспринимал их спокойно. Но вот всякие байки про пришельцев, круги на полях и местечковые бермудские треугольники были ему интуитивно неприятны. Женщина улыбнулась довольно и немного хитро. — Увидите, обещаю никаких камней силы или древних языческих капищ. Только легенды. Тоже про людей, как в городе. — Успокоили, — чуть иронично признался он. Группа по просьбе экскурсовода остановилась в самом конце улицы. По сути, это был самый край города, за которым начиналась большая роща. Довольно ухоженная, явно облагороженная местными жителями зона отдыха. «Итак», — начала гид рассказ, — «мы говорили об историях прошлого, чужих трагедиях в семьях людей, живших в нашем городе более ста лет назад, о призраках и гадалках, а здесь она указала куда-то вправо». Туристы послушно повернулись, но смотреть было решительно не на что. Последний дом был за спиной раскащицы, чуть правее стояла красивая веранда, возле которой работало летнее кафе и небольшой пункт проката роликовых коньков и самокатов. Дальше начиналась дорога, ведущая в рощу. Гид сделала пару шагов вперед и остановилась возле совершенно пустого пятачка. Просто неровное пятно голой земли, где даже трава почему-то не растет. Удивлены? Явно обрадовалась женщина реакцией туристов. Да, вот такой странный экспонат с очень интересной историей. Это место желаний. Сюда уже много лет приходят именно для того, чтобы загадать самое заветное. И не просто девушки, мечтающие встретить суженого. Даже серьезные бизнесмены приезжают, чтобы попросить о крупной сделке и хорошей прибыли. «А что тут такое-то?» – спросила одна из туристок, рассматривая пятачок земли с явным скепсисом. Экскурсовод начала рассказывать. История была немного странной и на самом деле могла показаться даже загадочной. Илье понравилось, хотя он слушал уже не так внимательно. Легенды ему не надоели, просто день был хороший, солнечный, теплый, но не жаркий. Побродить, погулять приятно. И поэтому роща, до которой всего-то пара шагов, сейчас казалась более привлекательной. На городские пейзажи, все эти милые улочки и маленькие площади Илья уже насмотрелся. На природу бы. Но пришлось еще помедлить, потому что, конечно, все шестеро туристов решили загадать желание. Сам он не придумал, чего себе попросить у местного таинственного хозяина, так что просто стоял в сторонке и ждал, пока группа отправится дальше. Роща оказалась не такой уж большой, а за ней озеро. Туристы схватились за фотоаппараты и смартфоны. Илья тоже сделал несколько кадров. Здесь было не просто красиво, а как-то, опять же, сказочно. Темная ровная гладь, как старинное зеркало, обрамленное лесом, изумрудно-зеленым, кажущимся таким свежим. Как сейчас любят говорить, экологически чистым. По мнению Ильи, просто настоящим, который можно почувствовать, который был тут задолго до того, когда на эту землю пришли люди. Здесь же, на этом берегу, спуск к воде весь зарос. Снова сочная зелень и яркие вкрапления цветов. Но главное настроение — нечто такое, умиротворяющее и в то же время дающее странное ощущение легкой опаски. Будто спящий зверь. Илья всегда так себя чувствовал, когда находился на природе, как гость, в каком-то чудесном, но непознанном краю, вне зоны комфорта более привычного ему города. «Красиво, правда?» – спросила экскурсовод. Радостной гордости за местное чудо у нее в голосе не было. Но вот название у него очень даже неожиданное. Мы называем его «Чертовым озером». Туристы ожидаемо удивились. «Здесь нет тайн прошлого или каких-то легенд», – призналась серьезно гид. «Просто этот водоем, такой красивый, где так и тянет искупаться, на самом деле очень опасен». Озеро глубокое, дно у него илистое, и только за последние несколько лет в нем утонуло шесть человек. Одного удалось спасти, но мужчина уже полгода в коме. Многие сравнивают наше озеро с болотными топями. Красота на поверхности, а что прячется в глубинах, никто не знает. «Может, там еще и чудовище какое-то местное есть?» Нервно улыбнувшись, поинтересовался еще один из группы. Типа Лох -Нескова. «Ничего такого», – уверенно возразила Гид. «Никакой мистики, но люди любят придумывать о таких местах свои легенды». Вторым названием стало «Озеро самоубийц». Говорят, когда-то, все, в том же девятнадцатом веке, первая пришла сюда топиться дочка местного помещика. Причина, конечно, очевидна – несчастная любовь и вынужденный брак. Хотя я, когда собирала материалы для нашей экскурсии, такой истории не нашла. Просто глубокие воды и опасное дно. Но что-то в этом есть, решила одна из туристок. Такое, мистическое. В чем-то Илья готов был с ней согласиться. Красота и опасность. Да, это всегда кажется несовместимым, потому пугает. Тем самым иррациональным страхом. Ведь мы все хотим верить, что красивые вещи существуют только для чего-то хорошего и светлого. Но красота и смерть часто идут рука об руку, к сожалению. Илья тут же расстроился немного от таких мыслей. Они возвращали его к воспоминаниям о работе, чего он так старался избежать. К черту все, озеро как озеро, красивое, искупаться бы еще, только спуск тут совсем не подходящий. Он стал осматривать ближайшие склоны. Легенды и страшные названия вряд ли прямо всех отпугивают. Наверняка местные нашли себе местечко, где можно все же поплескаться. Левее Илья заметил подходящий участок. Почти пляж, даже песочек есть. Только непонятно, как туда попасть. Надо будет вернуться после экскурсии и поискать тропинку. Он посмотрел в другую сторону. Там значительно правее были видны мостки. Деревянный широкий настил, протянутый над гладью озера. Выглядело это очень живописно, да еще кто-то поставил на досках пару плетенных кресел. Вообще красота. Взять с собой пару бутылок пива, немного закуски и удочки. Рыбалка тут наверняка отличная, а это даже лучше купание. Тем более с места, где сейчас стояла туристическая группа, как раз в нужную сторону вела довольно утоптанная и широкая тропа. «Нам туда», как раз на эту дорожку и указала экскурсовод. Последний пункт в нашей программе – местный дом на холме. Туристы оживились, старый фильм ужасов знали все, призраков хватило и в городе, но не зря же гид оставила это место на конец экскурсии. Люди ожидали какого-то сюрприза, но до него надо было еще дойти. Тропинка поднималась выше, на небольшой пологий холм. Озеро осталось слева, все такое же очаровывающе сказочное, а с другой стороны от дорожки росли высоченные кусты, за которыми ничего особенно не разглядишь. «А что будет за этими зарослями?» — поинтересовалась одна девушка. «Жилые дома», — даже как-то немного удивилась экскурсовод. «Что-то их не видно. Еще один турист вытянулся и даже чуть подпрыгнул, пытаясь что-то разглядеть поверх листвы. Даже крыш...» Это так называемый частный сектор, благожелательно пояснила Гид. Простые, почти деревенские дома с огородами, только удобств все же побольше. Газ, электричество, водопровод. А, -а, -а, -а" немного разочаровалась девушка. Хотя да, город совсем маленький и старый. «Спальные районы и новостройки к северу, совсем в противоположной стороне, там за вокзалом начинаются, центр города у нас немного смещен, и да, эта часть старше, потому нам с вами удобно быстро осмотреть все достопримечательности, мы уже почти пришли, вон, видите?» Экскурсовод указала вперед и снова правее. Над все теми же высокими кустами стала заметна крыша, а шагов через двадцать уже можно было увидеть и всю верхнюю часть дома. «Это имение, что ли, какое-то?» — снова спросил кто-то из туристов. «Ничем другим этот дом быть не мог. Таких построек в средней части России, наверное, пара сотен» двухэтажный длинный дом выкрашенный желтым с белыми аккуратными балкончиками и традиционным треугольным портиком поддерживаемым несколькими колоннами стопроцентный русский классицизм все верно подтвердила экскурсовод это загородная усадьба одного из местных помещиков мы с вами уже немного знакомы с его семьей именно один из его потомков умер таинственной смертью в кабинете своего городского особняка Она назвала фамилию, которую Илья, как и все остальные туристы, тут же снова благополучно забыл. «А вот с этим домом, — продолжал Агит, — никаких смертей страшных или таинственных не связано, и изначально никаких призраков тут не было. История усадьбы довольно прозаична. Ее хозяева во второй половине XIX века обанкротились, перепродали дом одному купцу, а после революции все отошло государству». Долгое время в нем была обычная школа. Когда город стал разрастаться, особняк использовали под какой-то архив. Потом он простоял несколько лет заброшенным. Самое интересное началось в конце прошлого века. Пока экскурсовод рассказывала группа подошла еще ближе к дому. Но рассмотреть его во всех деталях было нельзя. Мешали деревья, окружающего особняк сада. Почему-то гид не повела туристов во двор строения. Итак, в начале девяностых у дома вдруг появился новый хозяин. Тон экскурсовода изменился, стал несколько интригующим. Усадьбу и прилегающую территорию, вот этот парк и землю до самого озера, выкупил один новый русский. Кто он был и насколько законно смог заработать, это не важно. Дом отреставрировали, хозяин переехал в него с двумя своими сыновьями, но сам прожил тут недолго. Через пару лет умер, вроде бы и смерть не была криминальной, просто больное сердце. Так остались жить без отца двое молодых людей. Младший из них был очень одаренным мальчиком, он обладал потрясающим голосом и стал знаменит на всю страну как исполнитель. Причем он легко работал как с оперными ариями, так и с популярными песнями. Его записи были в каждом доме. Сам певец при этом уезжать из дома не любил, старался почему-то избегать гастролей. Но...» – она пожала плечами и грустно улыбнулась. «Может, молодой человек всю жизнь боялся умереть, попав в аварию, но погиб он именно в своем доме», – сообщила гид. «Однажды ночью случился пожар, и оба брата сгорели. Причин трагедии так точно установить и не удалось». Так же непонятно и почему два здоровых, крепких, молодых мужчины не смогли выбраться из огня. Женщина сделала небольшую, но явно хорошо рассчитанную паузу на этом моменте. Туристы явно обдумывали услышанное. «А что вообще второй брат?» – спросил вдруг один из мужчин. «Он-то чем занимался по жизни?» «Был помощником, агентом певца», – послушно ответила экскурсовод. «Может, из-за денег они?» – поделилась теорией еще одна туристка. «Подрались, а там... Вообще расследование было? Может, они друг друга до пожара переубивали? А, еще, поскольку им там лет-то было, ни один не был женат? Странно!» «Расследование ни к чему не привело», – ровно сообщила гид «Причина смерти обоих – отравление угарным газом». Следов драки нет, вообще братья были очень дружны. А вот про семьи, это да, немного необычно. Оба жили затворниками, при том, сколько у знаменитостей всегда поклонников. Но это факт, братья оба не женились и погибли в пожаре. Согласно, все это выглядит немного странным. Потому дом этот после смерти хозяев стали как-то обходить стороной, считали нехорошим местом. «Конечно, быстро появились разговоры о призраках и прочем, но никто на самом деле духов братьев тут не видел». «А когда трагедия произошла, если точно?» – зачем-то спросил мужчина из группы. «Пожар случился в 1993-м», – четко назвала год рассказчица. «В марте, если вам нужны все подробности». «Ага», – мужчина что-то набирал в заметках своего смартфона. «Посмотрю потом материалы». И надо найти и послушать этого певца. «Обязательно», – живо подтвердила экскурсовод. «У меня есть несколько его записей. Очень красивый голос и такое исполнение на самом деле впечатляет. Но закончим нашу экскурсию на оптимистичной ноте. Как видите, сегодня усадьба в идеальном состоянии. Ее выкупили всего 8 лет назад. Богатый бизнесмен с женой и четырьмя детьми». «Дом отлично отремонтировали, правда, сам хозяин умер спустя всего год после покупки имения. Его жена скончалась пять лет назад». Илья нахмурился. Он как-то невольно отметил некоторые совпадения, но, наверное, это было сказано специально, прибавляло истории некой пикантности. Он сам уже додумывает детали, отмечает параллели в истории». Да и, как говорят, профессионализм не пропьешь. Он умеет видеть такие зацепки в расследованиях, по привычке ищет их и сейчас. «Теперь здесь живут дети того бизнесмена», – продолжала экскурсовод. «И, кстати, снова талантливые люди. Тут, как у Чехова, три сестры. И все они знамениты. Наверняка кто-то из вас читал романы Клары Белл или хотя бы слышал о них «Современная российская опроса». Илья кивнул. Он точно встречал это имя. Видел красивые и дорогие обложки в магазинах, хотя сам этого автора не читал. «Отличные романы», — с энтузиазмом подтвердила одна из туристок. «Впечатление сильное психологически. Цепляет. Я почти все читала». «Я тоже читала», — сказала та женщина, что интересовалась расследованием пожара в имении. «Совсем не похоже на обычные женские романы, только как-то...» Не думала, что Клара Белл русская. «Ее настоящее имя Клара Горская», — подсказала гид. «Белл — это псевдоним. Клара — старшая сестер, вторая в семье Амелия Горская, художник». «Видел?» — теперь откликнулся мужчина. «Был на ее выставке в Москве. Я мало что в этом понимаю, но впечатляющий. Такие атмосферные картины». Илья не очень разбирался в изобразительном искусстве. Про вторую сестру он даже ничего не слышал. Надо будет потом в интернете посмотреть. «И младшая», — заканчивала рассказ «Экскурсовод». Анна Горская. Музыкант, талантливая исполнительница, композитор. Вы наверняка даже не подозреваете, как часто вы слышите ее музыку. Она редко концертирует, но ей заказывают саундтреки к фильмам. Этого имени Илья тоже не знал. Его снова отвлекла фраза гида о том, что девушка редко ездит на гастроли. Опять совпадение. «Нет, эта женщина умеет красиво строить рассказ. Цепляет». «Все они живут здесь», – экскурсовод еще раз указала в сторону усадьбы. «Потому я и не могу пригласить вас посмотреть дом поближе. Это частная территория» но вообще дама любит гостей при особняке работает частная школа для молодых талантливых подростков а еще хозяева устраивают камерные званные вечера но днем сестры работают поэтому экскурсии по территории запрещены да ладно чуть усмехнулся один из туристов отсюда посмотрели и достаточно надо бы возвращаться в город и есть уже хочется большинство закивали собираясь в обратный путь подождите — попросила все та же женщина, что так выпытывала подробности. «Вы сказали, что у нового хозяина было четверо детей, а упомянули сейчас только трех». «Верно», — кивнула Гид, — «простите, есть еще брат, старший, но он не знаменит, как его сестры. Петр Горский ведет дела семьи и заботится о хозяйстве. Его часто можно встретить в городе, хотя он не слишком общителен». Как видите, никаких тайн у нынешних хозяев усадьбы нет. А наша экскурсия окончена, и действительно пора возвращаться. По дороге я покажу небольшой семейный ресторан, где вас рады будут накормить отличным обедом». Илья не без иронии заметил, что какой бы интересной ни была экскурсия, ее окончание и новости об обеде всегда вызывают больше всего энтузиазма.